«Рут!» — крикнула я, задумчиво покусывая ноготь на указательном пальце и разглядывая мелькающую полосочку, требующую продолжения написания резюме. «Как называется способность хорошо общаться даже со всякими негодяями-клиентами?» «Доброжелательность!» — отозвалась соседка по съемной квартире, отвлекаясь от созерцания себя любимой в зеркале. «Коммуникабельность!» «Дурость, наивность?» «Коммуникабельность подойдет, спасибо», — улыбнулась я. «Это все такая хрень собачья», — поделилась Рут бесценным мнением, возвращаясь к покраске правого глаза черным карандашом. «Думаешь, ты нужна кому-то без образования и опыта? У вас отличное кафе, там классный кофе, и Боб ваш нормальный мужик». «Присмотрелась бы к нему» он так к тебе давно приглядывается». «Ему за пятьдесят!» — округлила я глаза. «И у него жена!» «Да плевать!» Рут пожала плечами и отпрянула от зеркала, разглядывая боевой раскрас. «Жена не стенка, а мужику в пятьдесят много ли надо? Погладишь его между ноукон и кончит на радостях, а там и половинку кафе на тебя отпишет». «Хорошо бы вообще от него залететь!» Она что-то там еще говорила, но я уже отключилась, погрузившись в собственные мысли и перестав слушать глупости Рут. У нее всегда на все было свое мнение, чаще всего совсем не совпадающее с моим. Зато за аренду она всегда платила вовремя, да еще и мне несколько раз занимать денег умудрялась что в нашем городке могли позволить себе далеко не все. Трудолюбивая, коммуникабельная, отзывчивая. Перечитала я свои качества в резюме и грустно вздохнула, бросив взгляд выше, в графу образования. Похвастать, увы, было нечем. Сразу после школы я нашла работу и съехала из дома, позволив маме вздохнуть немного свободнее. Хотя у нее все еще оставалось три голодных рта. Мои младшие братья. Чем могла, я им помогала. Но, увы, моей зарплаты едва хватало на покрытие собственных минимальных расходов и кое-каких редких сюрпризов семье. «Допиши там к возрасту свои параметры», – наставительно посоветовала Рут. «Я серьезно. У тебя есть чем прихвостнуть. Грех этим не пользоваться, Файнис». «Я не хочу работать в стриптизе», — ответила я с осуждением, посмотрев на соседку. Блондинка с ногами от ушей. Она умело подчеркивала макияжем свою красоту и выглядела потрясающе. «Зря», — фыркнула Рут. «У койота отличное место. И платят там гораздо достойнее, чем в вашей кофейне. Ну и если не захочешь интима с клиентами, никто не заставит». Охрана там что надо, особенно Джек. «Это тот, что провожал тебя вчера?» Вспомнила я. «Нет, провожал Майк, я пока с ним». Отмахнулась Рут. «У Джека тачка попроще и сейчас в ремонте». «Ладно, думай, подруга. Могу замолвить за тебя словечко и показать пару движений, так что у всех мужиков крышу от тебя снесет». «Не нужно». «Смотри сама». Рут подхватила сумочку и пошла к выходу. «Эти твои резюме, конечно, классное развлечение. Но пора уже прекращать мечтать, Фай. Тут или мужик спасет из болота, или сама начинай крутиться активней. Вокруг шеста самое то». «Пока, Рут!» Попрощалась я, еще раз проверяя все, что написала, и отправила заявку на сайт с предложениями работы. Уже шестую за месяц. Дверь закрылась, и я резко обернулась, замирая от ужаса, навеянного собственными мыслями. «Неужели соседка права? И все, что мне остается, торговать телом?» Я покачала головой, поднялась из-за стола и, захватив с собой очередной любовный роман, пересела в кресло у окна, включив напольную лампу рядом. «Главное — не сдаваться», — сказала я себе, открывая книгу собираясь погрузиться в сказочный мир фантазий, чтобы хоть ненадолго перестать думать о том, как быть дальше. Но внезапный звонок телефона сбил мои планы. Неизвестный номер был настойчив и требователен. Пока я искала сотовой в сумочке, забитой самым разным жизненно важным хламом, звонок прекратился и возобновился вновь. Кто-то очень хотел меня услышать. «Алло!» Наконец, сказала я, обнаружив сотовой. Слушаю вас. Мисс Файнис Бутс. Женский голос был вежлив и почтителен. Да. Я немного испугалась. Почему-то представилось, что звонить и говорить таким тоном могут только из государственных учреждений, если что-то случилось с дорогими сердцу людьми. Добрый вечер. Меня зовут Элеонора Ромеро, и я представляю компанию «Эликарт». «Алло, мисс, вы здесь?» «Да», – почти прошептала я. «Хорошо. Так вот, мы рассмотрели ваше резюме, мисс Бутс, и хотели бы пригласить в компанию на собеседование». «В компанию?» «Я решительно ничего не понимала». «Да, личным секретарем начальника отдела снабжения. У него как раз освободилась вакансия, и он предварительно одобрил вашу кандидатуру» приказав связаться с вами как можно скорее. Как быстро вы могли бы подъехать в наш офис, мисс Бутс? Эм... я посмотрела за окно. Там стелились сумерки, как собственные в моей голове. Пришлось сделать над собой усилие и проговорить. Простите, но мое резюме подразумевало работу официантки. Я никогда не работала секретарем. Должно быть, это какая-то ошибка? «Вы мисс Файнис Бутс? «Да». «Вам девятнадцать лет, и в настоящее время вы работаете в кафетерии у Боба?» «Да». «Вы ищете работу?» «Да». «Я определенно не ошиблась». «Когда вы сможете приехать в Бостон?» «Расходы на дорогу мы вам оплатим. В случае утверждения на должность выделим корпоративную квартиру и оговорим жалование». «Послезавтра» сказала я раньше, чем успела подумать над ответом. Диктуйте адрес. Я не могла поверить своему счастью. Меня позвали на собеседование. Рано радуешься. Наблюдая за моими сборами, бросила рот. Она вернулась рано утром, как раз ко времени моих сборов и теперь следила за мной с небрежной улыбкой. «Это же только встреча с кандидатами!» Соседка сидела на стареньком диване и пила кофе. Я же носилась между зеркалом и шкафом, выбирая, какой наряд выбрать и что больше подходит к случаю. «Ты не понимаешь!» — в попыхах заявила я, натягивая юбку. «Главное, что мне позвонили!» Сам факт, что заметили и позвали, вот что важно. А там уже все равно, даже если не выйдет устроиться секретарем. Уверена, у них есть еще должности. Я ведь могу быть кем угодно». Рут прыснула в чашку. «Что еще?» – спросила я недовольна. «Не в таком ужасном виде, солнце», – ответила она. «Где ты вообще откопала этот бабушкин наряд?» он кошмарен. Я надула губы и посмотрела на себя в зеркало. И ничего не кошмарный. Обыкновенный костюм, строгая юбка-карандаш ниже колен, пиджак, белая блуза. В нем я ездила на экзамены в колледж. Однако увы не срослось. Не хватило пары баллов до бюджетного. Он не бабкин, я купила его в приличном магазине на рождественской распродаже закончила за меня рут и отставила кофе в сторону горя ты мое так иди сюда сейчас я все сделаю пусть и неохотно но я сделала шаг в ее сторону соседка еще раз критически осмотрела меня покачала головой и принялась расстегивать ворот блузы эй Я попыталась убрать ее руки, но сама получила по пальцам. «Не дергайся! У тебя что, монахи не в роду были? Что ты как не из двадцать первого века? Вот так лучше!» Я посмотрела вниз и убедилась, что Рут сделала то, что сделала. А именно, теперь через расстегнутые пуговицы нагло проглядывала ложбинка груди. «Это пошло и дешево!» – заявила я. «Это мудро и предприимчиво», – парировала она. «Особенно, если секретаря ищут для мужчины. Пока они смотрят на твою грудь, то ни черта не слышат из того, что ты говоришь. Поверь, это важно!» «Так, теперь юбка». Рут подвернула края вовнутрь, делая ее короче на две ладони и оголяя мои колени. «Подколешь булавкой, а лучше обрежь и под шей. Категорически заявила она и подвела меня к зеркалу. «Смотри, так же лучше». Я неуверенно кивнула, хотя уверенности во мне резко поубавилось. «А если босс будет женщиной?» Спросила я, и Рут закатила глаза к потолку. «Ой, все. Тогда смело застегивайся на все пуговицы до самой макушки и юбку до пят». Я так и не поняла, шутит она или серьезно. Но по итогу весь вечер подшивала длину у юбки, а следующим утром ехала рейсовым автобусом в Бостон на собеседование. Мяла от волнения руки, продумывала ответы на возможные вопросы и мысленно благодарила Руд за макияж, который она сделала мне утром. Ничего вызывающего, просто сделала черты лица ярче и выразительнее». Теперь оставалось только не подвести саму себя. Нужное здание нашлось в самом центре города. Небоскреб уходил куда-то ввысь и, казалось, терялся в облаках. Хотя так только казалось, потому что от волнения у меня даже голова закружилась. «Эликорт», — прочитала я огромные буквы названия компании. И затаила дыхание. Еще вчера, когда меня пригласили и озвучили куда именно, я не сразу поверила. Но теперь, стоя у самого входа в офис, меня окончательно накрыло счастьем. Все правда. Это не чья-то дурацкая шутка. Меня и вправду позвали на собеседование в крупнейшую логистическую фирму штата. Окрылённая этими эмоциями, я буквально впорхнула в огромный холл где меня сразу же за охранными рамками остановила охрана и отправила к огромной стойке ресепшена для посетителей. «Доброго дня!» – поздоровалась я с девушкой, сидящей там. «Мне необходимо выписать пропуск». «Вы к кому?» – уточнила администратор. Тут я замялась, потому что умудрилась забыть имя звонившей мне вчера женщины. Пришлось выкручиваться. «Возможно, мое имя должно быть в списках?» Не самым уверенным тоном произнесла я. «Файнис Бутс. На собеседование». Вбив данные в компьютер, девушка тут же утвердительно кивнула. И отчего-то ее осанка вдруг изменилась. Стала ровнее, будто вытянулась в струну. Хм, к чему бы это? «О, мисс Бутс, вы правы, вам на сто первый этаж». «Сейчас я позвоню, туда вас встретят». С этими словами она дала мне карточку временного пропуска. «Или хотите, я лично провожу вас до места встречи?» Испытывая крайнюю степень неловкости, я покачала головой. Не стоит навязываться, тем более я будучи обычной соискательницей на работу. Хотя надо отметить, дисциплина тут явно была на уровне если даже меня, простую девушку, встретили так тепло. Ну, не считая охранников. Подъем на лифте показался мне одним мгновением, хотя все это время я сжимала в руках сумку и понимала, что мои ладони бесстыдно потеют от волнения. Усилием воли я заставила себя не волноваться. Досчитала до десяти, вдохнула, выдохнула. И только тогда решила, что готова ко всему что я справлюсь, что эта работа будет моей, как бы то ни было. Поэтому, когда лифт открылся, я была накручена до такой степени боеготовности, что хотела горы свернуть. «Мисс Файнис Бутс". Чуть в стороне от лифта стояла женщина в красном брючном костюме. Блондинка лет тридцати. Она выглядела с ног от кончиков волос до носков туфель. Я даже растерялась, когда женщина подошла именно ко мне и повторила свой вопрос. «Куда только делся мой пыл?» «Мисс Бутс?» «Да». «Меня зовут Элеонора. Именно я вчера звонила вам по поводу собеседования». Сходу начала говорить женщина. «Вы готовы к разговору?» «Да, разумеется». Кивнула я и еще сильнее сжала ручку сумки. Тогда пройдем. Босс предпочитает лично говорить с кандидатами. Все же в случае трудоустройства вам придется часто и достаточно тесно контактировать. Показалось ли при слове «тесно» губы блондинки дрогнули? Но судя по тому, как спокойно и уверенно шла женщина дальше, продолжая говорить, я решила, что точно показалось. Это все тлетворное влияние руд с ее с клубом Теперь мне постоянно чудятся непристойные предложения. Пришли. Элеонора остановилась у стеклянной матовой стены с дверьми. Одну секундочку. Она постучалась. А когда оттуда раздалось «войдите», заглянула первой. «Господин Мелроуз, к вам, мисс Бутс». «Пусть войдет». «И да, Элеонора, прикройте за ней двери, пожалуйста!» Голос говорившего показался смутно знакомым. Почему-то до дрожи в коленях. И пока я растерянно топталась на месте, думая, «А может, мне все же не надо заходить внутрь?» Блондинка мягко подтолкнула меня в спину. Сделать первый шаг. Второй я сделала уже чуть увереннее. И оказалась в кабинете. Просторным и светлым, от огромных панорамных окон во всю стену. Оглянулась по сторонам. Много места, хрома и совсем мало мебели. Одинокий стол и два кресла. Одно для посетителей, второе владельца кабинета. Оно было повернуто ко мне спинкой, отчего я до сих пор не видела его обладателя. Где-то за спиной закрылась дверь. И только тогда кресло начало медленно поворачиваться. Настолько медленно, что казалось, будто секунды растеклись в целые часы тягостного ожидания. Вначале я увидела плечо в дорогом черном костюме, а затем профиль с дьявольской змеиной усмешкой и белыми, как снег, волосами. И все вдруг встало на свои места. «Я же говорил, что запомнил вас, мисс Бутс» произнес тот, кого звали Люциус».